Глава 24 В вестибюле ничем не примечательного дома, близ гудзонских доков, Игуда Шальман, запрокинув седую голову, с изумлением рассматривал ни на что не похожий металлический потолок. Он находился сейчас всего в полумиле от Хестер-стрит, но дорога сюда заняла почти час. След петлял и заводил его то в безлюдные переулки, то вверх по пожарным лестницам на густоисхоженные крыши, а потом через деревянные мостки и снова вниз. В конце концов он оказался на Вашингтон-стрит, где обилие следов совсем сбило его с толку. Они перекрывали друг друга, и каждая лавка, каждый тупик манили и притягивали». Шальман несколько раз прошелся по улице и, наконец, выбрал самый свежий след, который привел его в этот дом с ярко освещенным вестибюлем. Он вошел в подъезд, и некая сила заставила его поднять глаза кверху. Он сам не знал, сколько времени простоял, задрав голову и придерживаясь рукой за стену. Сначала ему показалось, что это просто какой-то странный дефект здания. Возможно, плитки на потолке начали плавиться и стекать вниз. И только потом понял, что смотрит на произведение искусства. И моментально, как это бывало и с остальными зрителями, все в этой чудной картине вдруг встало на место. Мир снова закрутился. Сгущались сумерки, Он стоял на выжженной равнине, со всех сторон окруженной далекими горными пиками. Садящееся на западе солнце вытянуло его тень так, что она стала похожей на тонкий ствол, превратила руки в длинные узловатые ветви, а пальцы — в прутики. Прямо перед ним, в нагретой летним солнцем долине, начали просыпаться ее извечные обитатели. Он моргнул, И вдруг на пустом месте вырос прекрасный дворец, сделанный из стекла. Его шпили и башни сияли в последних золотых лучах заходящего солнца. Что-то холодное и твердое ударило Шальмана по лицу. Оказалось, пол. Он лежал, как упал, и пытался прийти в себя. Потом осторожно поднялся на четвереньки. Комната, к счастью, больше не кружилась – Шальман встал на ноги и, прикрывая глаза ладонью, чтобы больше не видеть потолка, вышел на крыльцо и опустился на ступеньку, потирая ушибленную щеку. Страх, который он испытал раньше, когда разговаривал с беременной женщиной, вернулся и стал еще сильнее, хотя сам он не мог объяснить себе, чего боится. И еще одна загадка. Шальман постарался подавить тревогу и желание поскорее вернуться в приютный дом». Здесь он чувствовал себя совершенно беззащитным. Кто же такой? Тот, кого он ищет? Неужели этот таинственный Ахмат или это ангел смерти играет с ним в свою игру? Боль в распухшей щеке постепенно затихала. Шальман заставил себя подняться со ступеньки и снова пошел по улице. Вслед плясал и вился перед ним, маня к следующей встрече. После часа ночи шить стало не В голове у нее путались тревожные мысли, а пальцы стали неуклюжими, и вместо того, чтобы починить блузку, она проделала в ней новую дыру. Немногие полуночники, проходившие под ее окном, были либо пьяны, либо искали место, где можно справить нужду, и только усиливали ее беспокойство – Записка Майкла лежала на столе, сильно помятая от того, что в досаде она сжала ее в кулаке. Фразы в ней были холодными и официальными, совсем не в духе Майкла. На всю записку ни одного ласкового слова. Может, он что-то скрывает от нее? Она вспомнила их разговор о Джозефе Шале. «Неужели у них с Майклом что-то произошло?» «Ах, как она ненавидела эти скупые слова на бумаге! Разве может она узнать правду, если его нет рядом?» Оставался только один способ успокоиться — самой отправиться в приютный дом. Муж, наверное, отругает ее за то, что она так поздно ходит одна, но можно объяснить, мол, она слишком волновалась за него, чтобы уснуть. Она накинула плащ, открыла дверь — и быстро пошла по улицам, где время от времени ей навстречу попадались такие же неприкаянные души, мечтающие отыскать в ночи хоть какое-то облегчение. В приютном доме было темно и тихо. Она немного постояла на тротуаре, прислушиваясь. Только двое из его обитателей беспокойно вертелись в полудреме. Остальные глубоко погрузились в сновидения, в которых причудливо смешивались их дневные страхи и надежды. Она осторожно открыла дверь, чуть подтянув ту вверх, чтобы не скрипнула. В кабинете Майкла горел свет. Женщина прокралась по коридору и заглянула в полуоткрытую дверь. Ее муж уснул прямо за столом, спрятав лицо в сгибе локтя. Рядом лежал раскрытый молитвенник. Майкла можно было принять за мертвого, если бы плечи слегка не шевелились в такт дыханию. Она подошла, и присела на корточки. «Почему от него так сильно пахнет алкоголем?» «Майкл!» — позвала она шепотом. «Майкл, проснись!» Одна его рука дернулась, схватившись за воздух. Он замычал и поднял голову. «Хава!» — простонал он, еще не проснувшись, и вдруг напрягся, открыл глаза и посмотрел прямо на нее. Ужас у него на лице похожий на страх загнанного зверя, словно кулак ударил ее прямо в грудь. Майкл вскочил из-за стола, рассыпая книги и бумаги, и отступил назад. В его сознании она без труда разглядела кошмарный образ. Гигантская женщина с тяжелым телом, грубым темным лицом и ледяными глазами. Это была она, отраженная в зеркале его страха. «Господи, что же случилось?» Она потянулась к нему, и он отшатнулся, едва не упав. «Не приближайся ко мне!» – прошипел ее муж. «Майкл!» – начала она, но замолчала не в силах продолжать. Сколько раз она мысленно рисовала себе эту сцену, а сейчас оказалось, что все ее тщательно заготовленные объяснения и искренние извинения куда-то делись. Оставались только печаль и ужас – «Скажи мне, что я все это выдумал!» — крикнул Майкл. «Скажи, что я сошел с ума!» «Нет», — поняла она. «Она больше не имеет права его обманывать». Но и сказать правду у нее не хватало сил. С трудом она выдавила из себя жалкие слова. «Я никогда не хотела причинить тебе боль. Никогда!» Вспышка гнева заставила Майкла забыть о страхе. Она увидела, как ожесточилось его лицо и сжались кулаки. Разумеется, на самом деле ей ничего не грозило. Он был пьян и не привык к насилию. Но все ее чувства немедленно среагировали на агрессию. Окружающая реальность исчезла, и голема вновь охватило уже знакомое, пугающее спокойствие — Времени едва хватило на то, чтобы сквозь стиснутые зубы выдавить одно единственное слово. «Беги!» И он, охваченный новым приступом страха, выполнил этот приказ. Его торопливые шаги эхом отразились от стен вестибюля и сразу же хлопнула, закрываясь, тяжелая входная дверь. Дрожа, она стояла посреди кабинета и постепенно приходила в себя». Ей не раз случалось задумываться о том, станет ли ей легче, если правда выйдет наружу. Теперь она точно знала, что согласилась бы всю жизнь провести во лжи и напряжении, только бы не видеть, как Майкл убегает от нее. Наверное, следовало беспокоиться, не расскажет ли он кому-нибудь о том, что узнал, но сейчас это ее мало заботило. Пусть толпа уничтожит ее, если захочет. По крайней мере, так она избавится от дальнейших страданий». Она оглядела кабинет и впервые заметила хаос, который в нем устроила, опрокинутый стул, рассыпанный по полу бумаги. Машинально она подняла стул и начала наводить порядок. Молитвенник, лежавший у локтя Майкла, оказался не книгой, а пачкой обгоревших листов, которые рассыпались по столу. «Вызывая демона, будь уверен в его природе», «Буква «хет» — одна из самых сильных в алфавите и часто применяется неправильно». Женщина нахмурилась. «Чья это книга?» Она начала быстро переворачивать страницы, пробегая глазами подробнейшие инструкции и сложные схемы. Скоро ей стало ясно. Это что-то вроде поваренной книги, в которой есть и списки ингредиентов, и точные указания, предупреждения о возможных ошибках и способы их исправить». Вот только вместо того, чтобы зажарить курицу или испечь пирог, ее читатель мог совершить невозможное, мог вмешаться в само творение. Зачем Майкл это читал? Неужели это Равви дал ему книгу? Одна страница по краям была измазана глиной. Она внимательно прочитала ее, потом еще раз и еще Дрожащей рукой перелеснула и прочитала то, что было написано на обороте. «Покорность, любопытство, ум, добродетельное и скромное поведение. Она станет ему превосходной женой, если не уничтожит его раньше». И тут же в ее памяти возник Джозеф Шаль, сжимающий в руках коробки с булочками и улыбающийся загадочной улыбкой. Я никогда не сомневался, что вы станете превосходной женой. Махмуд Салех никак не мог уснуть, но совсем не по тем причинам, что обычно. Прежде чем проскользнуть в жилище джина, он долго ждал в темноте, сжимая в потной руке нагревшийся ключ, и не потому, что чувствовал себя не вправе занять эту комнату, ведь джин сам отдал ему ключ. Он просто боялся, что его примут за вора. В конце концов он отыскал дверь и, неловко повозившись с замком, открыл ее. Даже в полной темноте комната производила впечатление давно брошенной, нежилой. Единственным светом, проникавшим сюда, было оранжевое зарево уличных фонарей, ничего не освещавшее. Вытянув перед собой руки, Салех прошел вперед, ожидая, что нащупает стол или стул, но наткнулся только на противоположную стену. На подоконнике нашлось несколько свечей, и он долго рылся в карманах в поисках спичек. При неровном свете фитилька скоро обнаружилось, что в комнате действительно нет никакой мебели, кроме письменного стола, шкафа и множества подушек на полу. Из этих подушек, собрав их в кучу, Салех устроил себе что-то вроде матраса, улегся и чуть не заплакал от давно забытого ощущения комфорта — Утром он принесет сюда ведро воды и хорошенько помоется. А пока просто поспит. По крайней мере, на это он надеялся. Но несколько часов спустя ему пришлось признать свое поражение. Комната победила его. В ней было слишком пусто и слишком тихо. Хотя на что он надеялся? На горем полный гурий и освещенный волшебной лампой – Даже в этой простой и опрятной комнате он чувствовал себя чужим, незваным гостем, обрывком мусора, случайно занесенным в окно на крыльях ветра. «Нет, будь проклят, этот джин, но Салех останется здесь и уснет!» В дверь кто-то постучал. Салех замер в темноте. «Гость? Так поздно? Что за жизнь вел бывший обитатель комнаты?» Мороженщик затаил дыхание, мечтая только о полной тишине. Но стук повторился, а потом послышался и негромкий мужской голос. Сначала он говорил на языке, неизвестном Салеху, потом на ломаном английском. «Здравствуйте! Простите!» Пауза. «Ахмад?» Выругавшись про себя, Салех зажег свечу и приоткрыл дверь. «Ахмада нет!» Пробормотал он, в упор глядя на ботинки незнакомца. «Опять вопрос на странном языке, немного похожем на немецкий». Салех потряс головой и решил, что сделал достаточно. «Пусть теперь этот человек сам разбирается со своими проблемами». Он попытался закрыть дверь. Но не вышло. Посетитель резко просунул ногу в щель. Салех испуганно отпрянул. Мужчина буквально втолкнул его в комнату – Мороженщик зажмурил глаза и уже открыл рот, чтобы позвать на помощь, но тут холодная, сухая, как пергамент, рука схватила его за запястье, и внезапно он понял, что потерял голос. Шальман уставился на оборванного бродягу, замершего перед ним со свечой в кулаке. «Любопытно», — подумал он, — «этот человек принес к двери свечу, но на посетителя не смотрел» а чтобы защититься, первым делом закрыл глаза. «Он что, слепой? Или ненормальный?» «Кто ты такой?» — спросил Шальман. Оборванец открыл рот, подвигал губами, но все, что он собирался сказать, было заглушено высоким и тонким бессловесным визгом. От злости Шальман скрипнул зубами. «Он уже видел такое». Последних одержимых он встречал много лет назад в глухих прусских деревнях и в лесах Баварии. Этот случай был, вероятно, не очень тяжелым, раз человек мог разговаривать и самостоятельно действовать, но даже самый мелкий бесенок сулил множество неприятностей. При каждой возможности он будет стараться полностью завладеть вниманием Салеха, умоляя выпустить его на свободу. Шальману даже случалось видеть, как такой злокозненный дух душил своего хозяина его собственным языком, чтобы только вырваться на волю. Если он сейчас же не разберется с этой помехой, то не услышит ничего, кроме бессвязной чепухи. Шальман взвесил шансы. «Проще и быстрее всего было бы изгнать из оборванца беса, но процесс этот не назвать щадящим, и одержимый, несомненно, его запомнит». Тогда уже не получится выведать у него правду, как бы, между прочим, в спокойной беседе. Но как же близка цель. Близка, как никогда. И перед ним не неискушенный Равин, а грязный бродяга, полусумасшедший, которому никто не поверит, если он вздумает рассказать правду. Неужели Шальман не может позволить себе такого маленького риска? Он положил обе ладони на лицо мужчины и замер. Махмуд Салех понимал только, что где-то рядом с ним кто-то пронзительно кричит. Чья-то рука упорно пролезала внутрь его сознания, действуя на ощупь, пальцами раздвигая пласты разума и памяти. Сам Салех мог только стоять, словно окаменевший, и чувствовать, как осторожно, дюйм за дюймом она проникает все глубже. Потом, замерев на мгновение, Пальцы в железном захвате сомкнулись вокруг чего-то крошечного, невидимого и дрожащего, и медленно, словно верещащий корень мандрагоры, извлекли это наружу. Ноги Салеха подгибались, ему хотелось упасть, но старческие руки с пергаментной кожей заставляли его стоять прямо. Чуть погодя, хватка их немного ослабла, а сухие пальцы раздвинули ему веки. Махмуд Салех... Смотрел прямо в человеческое лицо. Мужчина был дряхал и чудушен. старческие пигментные пятна покрывали его кожу, но глубоко посаженные глаза светились живостью и умом. На одной щеке незнакомца темнел большой синяк, а сам он недовольно и брезгливо хмурился, как хирург, по локоть погрузивший руку в чьи-то внутренности. Салех дрожал от страха в его хватке. «Кто ты?» — спросил старик. «Доктор Махмуд», — ответила одна часть Салеха, а другая возразила. «Мороженщик Салех! А где Ахмат?» И еще до того, как в голове у Салеха слова сложились в ответ, в ней мелькнул образ джинна, идущего по тротуару и швыряющего ему ключ. «Я буду на Бауэре, если вдруг кому-то понадоблюсь», Старик резко отпустил Салеха, и тот, словно лишившись костей, повалился на пол. Свеча выпала у него из руки, и последнее, о чем успел подумать Салех, прежде чем лишиться сознания, было то, как много лет он не видел, чтобы свеча горела так ярко. На Бауэре с одной из крыш Джин наблюдал за пестрой толпой внизу. Обещанный ливень так и не пролился — Толстые облака обложили небо над городом, бледные, как под брюшья огромного червя. Сама крыша превратилась в мозаику из грязных матрасов. Проститутки вытащили свои орудия производства наружу, надеясь хоть на слабый ветерок. Где-то в глубине сознания у Джинна шевельнулась неприятная мысль, что надо бы выработать план жизни на период немного дольше, чем ближайшие четверть часа. Он с раздражением прогнал ее прочь. «Планы, расписания, договоры — это все выдумки людей. А он будет делать то, что хочет и когда хочет. Именно так он и сказал Арбелли. Чуть раньше он прошел мимо лавки Конрая и уже собрался заглянуть внутрь. Можно было предложить жулику свои услуги, иногда делать для него что-то из ворованного серебра. Но это ведь опять будет подневольная служба». Да и зачем менять свои усилия на что-то другое? В пустыне он просто шел и брал серебро, когда оно ему требовалось. Так и возникла новая идея. Джин с улыбкой наблюдал, как она растет и крепнет. А почему бы и нет? Работа будет опасной и интересной, а сил и умения потребуют уж, конечно, не меньших, чем штурм балкона Софии. И если нет больше чести в том, чтобы украсть у вора то и стыда в этом тоже особого не будет». «Это безрассудно», — прозвучал у него внутри голос голема. «Безнравственно и дурно. Но именно так я жил раньше до встречи с тобой», — возразил он. «И так стану жить дальше. Надо думать, такой образ жизни тебя развлечет, а ничего другого тебе и не надо». «Вот именно. А ты иди и поучай кого-нибудь другого». Та безрассудная нервная энергия, что владела им с утра, постепенно возвращалась, и он радостно отдался ей. «Если долго ждать и раздумывать, обязательно найдутся причины не делать того, что решил. Лучше сразу с головой броситься в новую жизнь». Салех пришел в себя и не сразу понял, что лежит на полу в комнате джинна. Казалось, кто-то выскреб из его головы все содержимое, потом снова засунул на место и долго перемешивал. Несколько минут он лежал, не двигаясь, и старался вспомнить, что произошло. Очередной припадок? Нет, после них он чувствовал себя совсем по-другому, а сейчас словно просыпался после долгого ночного кошмара. Стоп! Кто-то ведь постучал в дверь. Он отворил и... В одно мгновение вся сцена с незнакомцем возникла перед его глазами. Он вскочил на ноги и вынужден был схватиться за дверную ручку, чтобы не упасть. Он снова видел. Комната освещалась только слабым пламенем свечи, но все-таки он видел. Даже простые тени казались живыми и полными цвета. Огонек фитиля отливал то густо оранжевым, то желтым, то сиял голубым, что на него больно было смотреть». Дешевый и тусклый ситец подушек, на которых он спал, вдруг превратился в роскошную ткань, украшенную прихотливыми узорами. Он вытянул одну руку и дотронулся ею до другой. Она оказалась именно там, где должна была быть. Лицо Салеха было влажным и теплым. Может, он поранился, когда упал? Нет, это просто слезы. А что с его собственным лицом? «Его-то он сможет увидеть!» «Зеркало! Надо срочно найти зеркало!» Схватив самую большую из свечей, он оглядел комнату. В шкафу нашлось немного одежды, шерстяная шляпа и, как ни странно, шелковый зонт с серебряной ручкой, который носят только богатые франты. Полюбовавшись им немного, Салех отшвырнул его прочь и возобновил поиски. «Что же за существо здесь жило, если ему вообще не требовалось зеркало?» Неужели оно никогда не брилось? Краем глаза он заметил, как на письменном столе что-то блеснуло. Салех поднес свечу ближе. На углу стола стояла целая коллекция металлических фигурок, штук десять, не меньше. Раньше он слишком плохо видел, чтобы их заметить, но сейчас разглядел и птиц, и насекомых, и даже крошечную кобру, приготовившуюся к броску. Рядом с фигурками лежал завернутый в кожу набор инструментов. Тонкое шило, изящно изогнутые иглы, какими мог бы пользоваться дантист или хирург, или жестянщик, как он только сейчас понял. Салех принес на стол все остальные свечи и расставил их вокруг фигурок. Некоторые из них были закончены и отполированы до блеска. Над другими мастер, казалось, еще работал. Особенно хороша была змея с узорчатой кожей, идеальная картина равновесия и покоя. Долго и с восторгом Салех разглядывал крошечных насекомых, в которых воплотилось не только внешнее подобие, сколько живая душа этих существ. Длинные ноги и хоботки богомолов, круглый литой панцирь жука. А вот ибис казался каким-то неловким и плохо сбалансированным, Пожалуй, что-то не так было с его клювом. Салех взял фигурку в руку и пригляделся. Вся левая сторона тельца была смята, как будто стерта в досаде. В глазах Салеха снова защипала от слез. Фигурки были прекрасны, и не только потому, что на них первых упал его выздоровевший взгляд. Они были плодом долгих, молчаливых и одиноких усилий. Никогда бы он не поверил, что их высокомерный, насмешливый и пугающий творец способен на такое. А что старик? Что ему надо от автора чудесных фигурок? Увлеченный своей вернувшейся способностью снова видеть мир, Салех почти забыл о незнакомце. Но сейчас разом вспомнил и пронзительную боль, и нескрываемое отвращение целителя к своей работе. Каким-то образом он вылечил Салеха но вылечил не из доброты и жалости, и даже не из простого чувства долга. Салех был для него просто инструментом, а небольшой дефект в мозгу бывшего врача мешал этот инструмент использовать. Использовать, очевидно, для того, чтобы найти Джинна. И встреча старика с его жертвой окажется далеко не мирной. В этом Салех был почему-то уверен – Он повертел незаконченного ибиса, и тот сверкнул, отражая пламя свечи. И еще день и даже час назад Мороженщик с радостью сообщил бы незнакомцу, где найти Джинна и пожелал бы ему удачи. Салех надел пальто, сунул фигурку в карман и задул свечи. Он решил, что пройдется по Бауэри и посмотрит на мир новым взглядом. А если по дороге случайно встретит Джинна то, возможно, соберется с духом и предупредит его. Воспользовавшись памятью Салеха, Игуда Шальман легко выбрал ведущую на восток дорожку знакомых следов. Теперь ему не мешали ни повороты, ни постоянные подъемы на крыши, ни спуски, ни отнимающие массу времени петли. Прямо как выпущенная из лука стрела, цель его поисков устремилась на Бауэри. «И какая цель?» «Человек по имени Ахмат, с лицом светящимся ярко, словно газовый фонарь. Кто он такой? Демон? Или такая же жертва бесовского наваждения, как этот несчастный Салех? Или, возможно, он и есть виновник болезни мороженщика?» Возбуждению, охватившему Шальмана, мешала лишь усталость и упрямые мысли о том, что к этому времени он давно должен быть в приютном доме и наслаждаться немногими отпущенными ему часами сна. Но разве можно остановить погоню и дать следу остыть? Не обращая внимания на слабость и горящие ноги, Шальман ускорил шаг. Он свернул на Бауэри и, несмотря на поздний час, обнаружил, что на улице полно народу. След сейчас был так силен и явен, что, казалось, исходил от каждого встречного. Шальман жадно разглядывал лица и вдруг почувствовал внезапный приступ паники. Что если он и его жертва разойдутся в толпе, а он этого даже не заметит? В глаза ему бросилась знакомая вывеска «Конрай» и повторяющиеся знаки Луны и Солнца. Шальман постоял в дверях, заглянул внутрь. Нет, цель его поисков не здесь. В лавке было только несколько человек, рассматривающих пачки с табаком, да молчаливый очкастый торговец краденным. Шальман повернулся, чтобы уйти, пока хозяин не заметил его и чуть не налетел на высокого, красивого человека со светящимся лицом. Простите, — буркнул джин, обходя открывшего рот старикашку, который словно прирос к тротуару перед лавкой. Он открыл дверь, и колокольчик над ней слабо звякнул. Конрай бегло улыбнулся ему из-за прилавка и показал глазами на посетителей, что разглядывали товар, а потом снова уткнулся в изрядно помятую газету. Джин тоже начал рассматривать полки с табаком. Он уже решил, что будет совсем неинтересно просто дождаться, пока Конрой не закроет магазин и не уйдет, а потом взломать замок. Куда забавнее ограбить этого жулика прямо у него под носом, Джин собирался купить немного серебра, а потом согласиться на традиционное предложение подняться в комнаты. Он уже достаточно изучил магазин, чтобы знать, какие проходы и двери ведут из борделя наружу, в переулок, где любили собираться подручные Конрэя. Он задержится в верхних комнатах, а если будет необходимо, не побрезгует компанией одной из девушек и дождется, пока Конрой не уйдет. Если действовать с умом то от бандитов Конроя нетрудно будет скрыться. Можно отвлечь их чем-нибудь». Колокольчик над дверью снова звякнул, и в лавке появился старик, с которым Джин только что столкнулся на улице. Он уставился на Джина с какой-то неестественной настойчивостью. «Что вам?» — нетерпеливо спросил Джин. «Ахмат?» Джин выругался про себя. Остальные покупатели уже расплатились и выходили, А раз этот старик знает его имя, придется дождаться и его ухода. «Мы знакомы?» — спросил он по-английски, но незнакомец лишь помотал головой, не отвечая этим на вопрос, но только обозначив нежелание говорить и портить момент. Обменявшись с джинном взглядами, Конрай сложил газету. «Чем я могу вам помочь?» — спросил он у посетителя. Старик отмахнулся от продавца, как от назойливой мухи, И улыбнулся Джинну. Улыбка у него оказалась одновременно хитрой и торжествующей. Улыбка беса, собирающегося раскрыть чью-то тайну. Он поднял руку и двумя пальцами поманил Джина к себе. Заинтригованный тот шагнул к старику и тут почувствовал это. Странную дрожь, пробежавшую по спине и основанию шеи. В голове раздалось какое-то гудение. Одна из рук затряслась, Дело было в браслете. Он вибрировал. Джин замер. С ним происходило что-то очень-очень плохое. Старик протянул похожую на клешню руку и схватил его за запястье. За мгновение до того, как все, что было стеклянного в его магазине, включая даже очки, рассыпалось на мелкие кусочки, Уильям Конрой успел заметить то, о чем потом никогда не рассказывал ни полиции, ни своим подручным, ни даже священнику, которому ходил на исповедь каждый четверг. В ту секунду он увидел, как внезапно изменились две фигуры. Там, где стоял тощий старикашка, вдруг оказался другой — обнаженный с прокаленным на солнце лицом, лишь немного приоткрытым тонкими прядями волос. А там, где был человек, известный Конрою как Ахмат, стоял и не человек вовсе или какое-нибудь другое земное существо, а лишь видение, подобное дрожанию воздуха над раскаленным тротуаром или пламени свечи, колеблемому ветром».